Тут Симонис распрощался со стариком. Ему пришла в голову мысль поблагодарить старую баронессу, и он у дворца Брюля повернул к новому рынку. Здесь народу было поменьше. Люди тянулись маленькими кучками, заглядывая в окна и как бы мысленно смакуя возможность немножко пограбить. Дворец был настоящей сокровищницей. Но На дворы и входы занимала прусская стража. Вдруг Симонис услышал, как кто-то насвистывает веселую песенку. Среди общей печали и в такую тревожную минуту было что-то необычное в этой веселости. Симонис стал искать певца глазами, но тут голос приблизился, и огромная сильная ладонь хлопнула его по плечу. Он оглянулся. На ограде перед дворцом сидел Ксаверий Масловский. — А чтоб тебе! — «Проклятый швейцарец!» — воскликнул Масловский. «А я отбоялся, не свернул ли ты себе шею или не упрятал ли тебя в какую-нибудь камеру. Это чертова немчура! остановись и расскажи, что с тобою было?» Симонис остановился, здороваясь с ним и благодаря. «Вижу, что ты целый и смело вдыхаешь свежий воздух. Очень рад!» — прибавил Масловский. — Да мне причитается запорванная простыни. следовательно, я должен знать, что с тобой случилось. Говори же! Симонис подсел к нему. — Не хотелось ни вас, ни себя подвергать опасности, — ответил Макс. Блюмли разговаривал угрожающе, и я предпочел уйти. «Куда — Куда? — спросил Масловский. — Когда я спустился в сад. Гляди, как стерты мои руки, до сих пор видны следы. — продолжал Макс. — В ту минуту я совершенно не знал, что делать. — У меня был адрес серба, живущего на берегу Эльбы, но к нему я не попал. Видно, такова уж моя судьба. э так где ж ты просидел все это время? Симони сильно покраснел. — Выходя от вас через сад и через ограду, — заметил Масловский, — я попал на соседний двор. Откуда через ворота можно было выйти на улицу? Я подумал, это надо сделать побыстрее. Не то еще примут меня за вора, поймают. И рысью припустил к воротам. А со стороны улицы в ворота как раз входила женщина. И я в тропях толкнул ее. От страха она громко вскрикнула. Я узнал в ней мадмозель Дорис, мою попутчуцу из Берлина. — О, сударь, ты явно пользуешься успехом у старых баб. — прервал его Масловский. — Вот уже и вторая. Ведь графиня Брюль хотела взять тебя в секретарий. Очевидно, таково указание проведения. Держись под Старков, ибо что суждено того не миновать. Я заранее угадываю. дарис тебя спасла, ибо судьба бросил тебя в ее объятия. — Ну, ничего подобного, — возразил Симонис. — Она меня не отпускала, пока я ей не объяснил, почему так поспешно убегал. — Объяснял, кое-как врал, причем неудачно. Она уже кое-что слышала от мины обо мне и моем побеге. Ну, короче, она настояла на своей роли спасительницы и я в эти дни считался ее братом. — Но это ничего, заметил Масловский. — Было бы хуже, ежели пришлось считаться ее мужем. Ну, а что, думаешь, теперь? — Еще не знаю, а вы? — спросил Симонис. Я в лагерь под пирной граф Брюль не пожелал меня взять, я остался тут. И вовсе не гневуюсь, мне все равно, и я с удовольствием погляжу, как эти мерзавцы будут грызться. Его превосходительство, боюсь, не скоро получит разрешение вернуться во дворец. Просто таки собираются хозяйничать тут всерьез, ей-богу, смешно». Масловский окинул симони с равнодушным взглядом и начал насвистывать свою песенку, а потом спросил, — есть у тебя уважаемая квартира? Ведь ударись, надеюсь, ты не задержишься. Сегодня у меня будет квартира. В случае надобности моя всегда к вашим услугам. Моя хозяйка очень хорошая женщина и даст вторую постель. На том они и распрощались. Симонис без лишних слов направился к дому старой баронессы. Уже издали были видны окна третьего этажа, и старушка в чипце, глядевшая на то, как прусские караульные преследовали под ее окнами остатки несчастной саксонской гвардии. Толпа людей и стоявший поодаль Макс молча к этому приглядывались. Он еще не успел подняться на третий этаж, когда старая Гертруда, вероятно, по приказу своей госпожи, открыла ему дверь, приветствуя рукой и улыбкой. — Ваш узелок на чердаке, от Леханик, ничего не пропало. На пороге стояла баронесса, ее лицо сияло. Симонис поцеловал ей руку. — Я рада, что вижу вас живым и здоровым. Теперь вы, сударь, в полной безопасности. Но мой серп велел мне сказать, когда я посылала спросить про вас, что вы к нему и не заглядывали. Я очень переволновалась. Молодой человек объяснил, что нашел убежище у приятеля, а приятельницу он не упомянул. Старушка посадила его рядом с собой. Завтра приезжает наш король. Хотя он любимец моей почтенной графини Декама, И мне тоже не безразличен. Хотя я предпочитаю его этим саксонцам, умевшим только гулять, озорничать и драть с народа шкуру. И когда Фридрих даст им полезный урок, я буду только радоваться. Однако мне немножко жаль королевы и этого нелепого короля. По-моему, он и теперь еще не понимает, что с ним делают. Что, добрюля, я сожалею об одном — Что Фрид их его не поймал? Ха-ха-ха! Старушка покачала головой. Прусаки заняли город, и некому было его защищать, хотя для балета всегда хватало людей. Поворчав таким образом, госпожа Ностец припомнила, что Симонесу, вероятно, негде жить. Так займи же свою комнату на четвертом этаже. Пусть Гертруда даст тебе ключи, а вечером придешь ко мне. Приглашение было Симонесу на руку. Он все думал, как исполнить приказание прекрасной пепиты, чей образ не выходил у него из головы. До вечера было еще далеко, но он очень устал. Вдобавок ему необходимо было обдумать, что делать дальше. Поэтому, наводя порядок в комнате и лежа вытянувшись на постели, он не заметил, как прошел день. Гертруда постучала в дверь. Приведя в порядок платье, Макс в задумчивости спустился в покое баронессы. На пороге его встретил приветливый взгляд Пипиты. Она была одета во все черное и дала ему глазами понять, дабы он не проболтался перед старушкой. Поздоровалась она с ним так, словно днем они не виделись. Баронесса, щадя племянницу, в разговоре не касалась щекотливых тем, спросила только о королеве. — Знаю, — ответила Пипита что у нашей королевы нет друзей. Ее характер никогда не позволял людям искать ее расположение, добиваться ее благосклонных взглядов, но сегодня кто же не пожалеет ее. Во всем, что произошло, нет ни малейшей ее вины, но над ней, над ней тяготеет бремя страшного раскаяния. Она молится и плачет. — И гневается, — добавила баронесса. — Как же не простить ей этого? — вскричала Пипита. «Дочь императора, невольница бранденбургского маркграфа королева двух государств, зависящая от милости этого солдата». Старая баронесса вздохнула и грустно промолвила. «Да, верно. Когда совершается великое и справедливое дело, то и невинные бывают подхвачены бурей. Когда падают дубы...» Они мнут, цветущие под ними цветы. — Ну разве это справедливое дело? — воскликнула девушка. — Ха! — воодушевила старушка. — Я своими глазами видела, как безумствовала, бесчинствовал Август сильный, не щадя семьи и людских слез, когда грезила какой-нибудь красавицы и о любовных утехах Юпитера. После себя он оставил растяпу сына и нашел для него опекунов. Брюлий сын получает то, что заслужил отец. — Тетя, дорогая моя, — горячо возразила Пепита, — ведь это для нас только испытание, минутный кризис. У нашего короля есть второе государство, где он и найдет приют. Король имеет могучих союзников и покарает врага за эту дерзость. Это не кара Божья, а только испытание, и мы выйдем из него победителями. Она взглянула на Макса, молча пожиравшего ее глазами. Он ждал обещанного разговора. Ему не нужно было думать о том, где и как он состоится. У пепиты было достаточно смелости и ловкости, дабы воспользоваться первым же удобным моментом. В ней не было заметно ни страха, ни колебаний. Она оказалась весьма уверенной в себе. Как только баронесса вышла в другую комнату, уложить Фиделя в его корзинке. Пипита быстро подошла к Симонису. — Около девяти часов попрощайтесь с тетушкой, спуститесь вниз и ждите меня у моего портшеза. Симонис поклонился, и Пипита быстро отошла. В назначенное время Симонис, хотя старушкой пыталась его удержать, явился в указанное ему место. Портшез уже стоял перед домом. Вскоре сбежала вниз и Пипита, уселась в него и приказала носильщикам, не спеша идти к замку. Макс сопровождал ее, идя рядом с зашторенным окном. — Сударь, — начала Пипита, я не требовала от вас клятвы, хотя сама ее вам дала. Меня не обременит никакая жертва, только была бы спасена моя королева и моя страна. От неприятеля, захватившего нас, вопреки всяким законам безоружными, следует отбиваться любыми способами. У нас нет солдат. Мы, женщины, будем сопротивляться и бороться с врагом хитростью, обманом, тем оружием, что дал нам Господь. Ведь вы мой, правда, мой, я могу на вас рассчитывать. — Сударыня, — вскричал юноша, — Достаточно было одного вашего слова, дабы Савла превратить в Павла. Вы же знаете, что можете рассчитывать на меня. Кто мог бы устоять перед вами?» По преданию апостол Павел до крещения Савл, усердный гонитель христиан, на пути в Дамаск голосом с неба был обращен в христианскую веру. Пепита грустно усмехнулась. «Увы», — сказала она как это ужасно! Ведь вы знаете меня только по той жалкой крупице внешнего блеска, что дана мне молодость. Вы не знаете, отдали ли свою душу ангелу или продали ее дьяволу? Боже мой, почему я вместо вашего ослепления мною не могу вдохнуть в вас благородного чувства милосердия к угнетенному, сострадания к нашему несчастью, к горькой участи нашей королевы? «Вы можете вдохновить меня на все, слова ваши все властны надо мною. Хватит, хватит!» — прервала его Пепита. «Я должна пользоваться этой властью, ибо иной мне не дано, но употреблю ее на то, да поднять вас и возвысить. Вы, кавалер до да Симонис, не виноваты. Я знаю, вы воспитаны в убеждении, что должны запродать себя первому встречному ради хлеба насущного и ради своей будущности». К сожалению, ваши соотечественники с такими убеждениями несут службу по всему свету, Несчастный. Это заложено у вас в крови, но я рассчитываю на то, что Бог вложил в вас благородную душу, кою надо лишь разбудить, дабы она почувствовала, что человек живет не хлебом единым, но совестью своей и добродетелью. Девушка подала ему из окна руку, Симонис поцеловал ее, он был пристыжен и молчал. Я хотел бы ввести вас широкой, ясной, открытой дорогой, но, к сожалению, сейчас не время. Враг загнал нас в мрачное ущелье, где мы должны обороняться. Вы находитесь и должны оставаться во вражеском стане, но ради нас, дабы предостеречь нас, работать на нас, ради меня вы должны дать обет верности нам. Распоряжайся. — Мною, госпожа, и будь спокойна, я буду уверен тебе. — Я буду говорить отвратительные вещи, — продолжала Пепита, — но однажды и это надо сказать. — Вы ничего не потеряете, кавалер да Симонис, совершая свой самоотверженный поступок. Фридрих молит своих слуг голодом. Мы своих друзей осыпаем золотом, даже если сами терпим нужду. Там вы ни до чего не дослужитесь. У нас же вы можете рассчитывать на многое, многое. — Мне достаточно, ежели вы, — сказал Симонис. Пипита приказала ему замолчать. — Такие заверения преждевременны, — возразила она. — Подождите, пока меня не узнаете. Я тиран. Тут она неожиданно прервала себя. — Завтра прибудет Фридрих. — Завтра. Я знаю это, наверное. Разыграется сцена с нашей королевой. — Я знаю, что это будет. Но не знаю, чем она закончится. Не знаю, какие будут дальнейшие планы. Познакомьтесь с генералом фон Шпёркиным. Он нам предан. — Я не смею не искать генерала Шперкина, сказал Симонис, — не обратиться к нему на людях. — Это верно. Но ведь вы можете показать, что влюблены в меня, — возразила Пепита. — Вы можете сколько угодно компрометировать меня. Вы ради меня придете в королевский замок, и там найдете барона. Об этом никто на свете не узнает. Они поговорили еще немного, и тут Макс вспомнил о Масловском, о его ревности и преклонении перед прекрасной Пипитой. Он рассмеялся. На ее вопрос он рассказал о поляке, обрисовал его характер и чудачество. О, если бы на этого вертопраха можно было положиться!» — воскликнула Пипита. Вы могли бы воспользоваться им для наших целей. — Не думаю, — ответил Симонис. — Ему эта трагедия представляется комедией. Он равнодушно приглядывается к ней издалека и смотрит на нее, как на развлечение. Надо пользоваться любым оружием, — возразила Пипита, подумав, — кто знает. поланкин приближался к замку. В воротах стояли швейцарцы. Стража подошла взглянуть — Симони велел своим землякам пропустить портшес, что и было исполнено немедленно. Пепита подала ему руку. «Прежде чем мы условимся о следующей встрече, увидимся вечером у тетушки. Если вы мне понадобитесь, я оставлю для вас у Гертруды книжку. Между ее страницами будет вложен листок. Бдительность и преданность». Она еще раз склонилась к нему. «У вас есть деньги?» Симонису стало неприятно. «Ах!» Баронесса, — воскликнул он поспешно, — денег мне хватит надолго, я совершенно не нуждаюсь в них. Поланкин скрылся в темных замковых дворах. Только счастливая юность и равнодушная старость одарены тем, что среди всеобщей лихорадки, бедствия и тревоги сохраняют первая легкомысленность, вторая — апатию. В целом в Дрездене не было такого человека, его столь же мало интересовал этот внезапный переворот И неожиданная перемена, как к Саверия Масловского. Он только смеялся и повторял, «Пусть себе немцы дерутся, мне-то какое дело, Может, их будет поменьше». Причитающий госпоже Фукс, он смеялся в глаза и пожимал плечами, Что ее удивляло и даже сердило. Увидев Симониса, он на минутку занялся им, но едва тот отошел от него, сразу вспомнила прекрасной Пипите. Она была единственной, кто был небезразличен масловскому в этой стране. Ежели бы упаси Господь, она была полькой, я на смерть влюбился бы в нее. Но, отец мой, человек слова у меня нет охоты лежать на ковре. Однако ему не давало покоя, что швейцарец, верно, снова поселился у старой баронессы и вновь будет волочиться за прелестной девушкой. — Надо совсем не иметь совести, дабы такое позволить, — говорил он себе, сидя на ограде перед дворцом Брюля и разглядывая прусскую пехоту, выглядевшую неважно после похода, — как бы я хоть помешать ему мог. Стоило пану к Ксаверию подумать, как он тотчас же брался за работу. — Экий шарлатан, приехал сюда со своей совестью, как оно и с обезьянами, на показ, и давай такую прелестную девушку было мутить, нет, не бывать этому. Сказано сделано. Масловский тут же, кроя за домами, побежал за Симонисом. Он увидел, как тот вошел в дом старой баронессы, как дворцовый Паланкин, только что принесший пипиту, отошел от дома и, дабы что-либо разузнать, прицепился к носильщикам. Определившись при дворе Брюля, Масловский почти каждый день по нескольку раз бегал в замок, знал всех слуг, и не было человека, с коим он не был бы в хороших отношениях. Его любили за веселость, а также за деньги, коими он охотно бросался. Поэтому ему легко было вступить в разговор со знакомыми носильщиками. — Послушай, Ганс, — обратился он к одному из них, — кого вы принесли к старой баронессе? — Клянусь, то была Фрейлина Пипита. — Угадали, — ответил Ганс. — И, конечно, лучше носить ее, чем завтра, может, того короля, что заварил у нас такую кашу. — Нет, его вы носить не будете, — вскричал Масловский. — Он или верхом, или пешком, и никогда по-другому. — И никогда без палки. Даже погоняя коня, он лупит его палкой между ушей. Так же и генералов досталось бы и вам. Носильщики замолчали. Небезопасно было говорить об этом, когда в городе уже стояли прусаки. Эй, Ганс, мне надо тебя еще кое о чем спросить. — О чем? — обернувшись к нему, отозвался насильщик Лишь бы не о том короле. — Нет. — — Скажи, молодая баронесса приказала вам прийти за ней? — А как же? — ответили сразу оба, к девяти часам. — Ганс, ты мог бы отдохнуть и получить дукат. — Это как? — поинтересовался носильщик. — Очень просто, — ответил Масловский, на холодным тоном. — Кто из вас не знает, что мы — поляки горячие головы? Временами нам хочется невещего. — Вы наверняка слышали, как один мой коллега нанял немца и ездил на нем верхом по рынку. А? Ну, и что было бы странного? Я же бы я захотел попробовать носить паланкин. Я надену твое платье, Ганс, и вечером пойду с полонкином за девушкой. Ганс вытращил глаза. «Ого — Ого-го! — закричал он вертя головой. — Чего захотел? — Ты, небось, хочешь с тыла идти? — и в ей что-нибудь на ухо. Она пожалуется королеве, королева скажет гофмейстеру, гофмейстер даст знать старшему, а старшей палкой излупит. — Даю слова этого не будет, — сказал Масловский. — И за это дукат, — переспросил носильщик, — два дам. Ганс замолчал, ибо второй уже повернул голову и хотел закончить торг. — Согласен, — сказал первый. А тебе за молчание тоже дукат. На этих словах они завершили свое соглашение. Масловский рад был несказанно. Так случилось, что когда вечером Симонис, получив приказ идти рядом, вел с прекрасной пепитой громкий разговор по-французски, ибо они не боялись, что их поймут носильщики, Ксаверий все выслушал. Не один раз колебался Паршез, когда юноша возмущался, и его охватывало огромное желание помешать, отпихнуть, задушить счастливого соперника. К счастью, для него он дал слово Гансу. Он выслушал и то, что говорил о нем Симонис, и то, как Пипита назвала его вертопрахом и так далее. Первым его желанием было бежать за кавалером до да Симонисом, и он бы совершил такую глупость. Но опять-таки одежда носильщика и обещания, данные Гансу, заставили его спокойно отойти от подъезда и пройти в комнату, где он оставил свое платье. Таким образом он имел время остыть и все обдумать. Ему было жаль благородную девушку. Коя в отчаянии, желая спасти страну и королевскую семью, бросилась в опасную игру. То, что он узнал из разговора, каким бы вертопрахом он ни был, вызвало отклик в его душе. — Этот наемник ничего не понимает, — говорил он себе, — но ему без сомнения повезло. Такая прелестная девушка! Расплатившись и переодевшись, Масловский вышел из комнаты. Но вместо того, дабы сразу же выйти на улицу, повернул к замковым дворам. В воротах стояла швейцарская стража, не проверяя, кто входит, кто выходит. Они выполняли только один приказ — не выпускать из замка ни повозок, ни ящиков, ни узлов. На просторных, темных в то время дворах еще много было людей, боявшихся прусаков, грабежей и вражеских ночных эксцессов. Генерал-комендантом с прусской стороны был назначен вылих. Он, правда, объезжал город и призывал к соблюдению порядка, но на это не очень-то можно было полагаться. саксонской стороны министр Брюль, уезжая, оставил управлять страной, столицей и делами уполномоченных графа Лосса, Стаммера и Глобиха, трех вице-королей, но у них не было никакой власти, их слушался тот, кто хотел, кто не хотел, не слушался. Это было какое-то между царствие, опасаться коего мог каждый. В замок сбежались наивернейшие слуги и те, кого подозревали в явной неприязни к пруссакам. В замковом дворе образовалось нечто вроде лагеря. С ведомой разрешения королевы суда перебралось много бедняков со своим убогим скарбом, с детьми, со всем, что они могли унести с собой. На земле были расстелены шерстяные одеяла, зажжены свечи в фонарях, матери кормили грудных детей, голодные подкреплялись хлебом. Старики уже лежали и спали, безразличные к тому, что их окружало. Некоторые тихонько разговаривали. Большой двор выглядел действительно необычайно, как всегда во время осады или войны. В темноте, во мраке, это скопище людей глухо ворчало, неслышно двигалось, не смея откликаться громче дабы их не выгнали. Кое-где лучик фонаря освещал поблекшие, испуганные лица, кучу тряпья, ворох мешков, а слабый свет из окон замка, несколько отдаленных от толпы, не давая возможности разглядеть эту движущуюся массу, лишь извлекал из ее глубины что-нибудь фантастическое. Среди спрятавшихся тут семей было несколько тех, что недавно под опекой королевы приняли католическую веру, отказавшись от иудейского вероисповедания, но в боялись своих собратьев и их мести.